Глава 13. Город Нежити. Первое привозмогание. Прошло уже 3 дня с момента, как я ступил в это странное подземелье. Как я определил точное время? Да по ежедневному квесту на повтор пути одного лысого героя. Поначалу я не планировал тратить на это свои силы, но потом подумал и решил всё же не разбрасываться с татами, которые мне в любом случае не помешают. За эти дни я успел вдоволь навоеваться, денег подзаработать. Нужно всё потратить и потом в два раза больше снова приобрести. Зато монстров стало значительно меньше. Мой квест в этом подземелье сейчас выглядит так. Редкий квест: проводник душ. Описание: Вы попали в измерение с множеством страдающих душ. Спасите их. Цель: убить всю нежить в лабиринте. Мертвецы 728 из 1000. Воины смерти 61 из 100. Легион смерти 5 из 10. Прислужник смерти 0 из 1. Награда: оружие душигуб, плюс 50 очков навыка. Штраф: смерть. После того, как я раздобыл нужные мне предметы, я стал активно пользоваться огнестрельным оружием, убивая противников по несколько десятков за раз. Проблемы возникли только с одним легионом, когда я решил его взять обычным огнестрельным оружием. Также стоит отметить, что я обзавёлся ещё одним костяным мечом. которым, правда, пока не воспользовался в силу опасения за свою жизнь. Правда, к сожалению, помимо денег, двух этих мечей и ядер душ, я не получил никаких предметов из убитых монстров за всё это время. Есть и плохие новости. Мой уровень после 12 перестал подниматься. Не смыслы вообще. Убийство легиона нежити всё ещё поднимает у меня больше половины уровня, но вот остальные скелет даёт мне лишь 6%, а мертвеки и полупроценты не дают. Короче говоря, застрял я тут с пятнадцатым уровнем, который после двадцати кое-как поднял. А ведь как резво начинал-то. Зато я начал чувствовать, что стал сильнее. Не на все те характеристики, что у меня должны быть, разумеется, но зато теперь я могу с места прыгать на пару метров ввысь. Даже подрался на кулаках с воином смерти и выиграл со значительным превосходством. Не то чтобы я до этого не мог выиграть у скелетов в ближнем бою, Всё же элитные монстры лишь немногим сильнее среднего авантюриста их ранга. Но то было другое. Пару раз замечал я и главного босса. Жуткий тип на самом деле. Всё время бродит как обычный мертвец, так и напрашиваясь на нападение. Я бы его от обычных и не отличил, если бы не нож в его голове, что всё это время торчит, и фиолетовым выделенное имя. Кстати об этом. Я действительно убедился, что цветом обозначается тип монстра, а не превосходство в уровне. Хотя я уже превосхожу легиона смерти по уровню, он всё ещё красный. Также я выяснил, что Бигбус просто ходит тут без определённой цели, по понятной лишь ему траектории. Я не то чтобы особо близко подходил, но даже когда меня замечал, он не обращал на меня внимания. Если так подумать, и в первый раз я сам на него напал, прежде чем он меня безрукий оставил. Ну и полагаться на его относительную миролюбивость нельзя. Отлично. Пора на ещё один заход. Ухмыльнулся я, вставая. Сейчас я был в очень богатом на вид доме, который использовал для передышки. Естественно, я этот особняк очистил полностью, ведь этот процесс является частью моего отдыха. План моих действий был очень прост. Сейчас я занимался тем, что истреблял всё население лабиринта, исключая биг-босса. Этот пункт был самый сложный и долгий, и самой большой проблемой, как оказалось, стали мертвеки и скелеты. На улицах их почти не осталось, и приходится искать их в домах. Процесс, разумеется, сопровождается засовованием в инвентарь всего, что только можно. Не факт, что мне ещё раз повезёт оказаться в городе с никому не нужными богатствами. Проверив свой инвентарь и готовность всего оружия к применению, я достал автоматы и вышел на улицу. Похотимся на нечесть. Улица встретила меня постоянной серостью. На небе, как обычно, светило жёлтое солнышко с чёрными глазами и белоснежными зубами. Как обычно беззвучно хохача. Голу на улицах и в домах давно потух, и нижи тя не видать. Идили я, прямо скажем. Куда идём мы с Педачком, большой-большой секрет. И не расскажем мы о нём, а нет-то не то твою мать. Я аж побледнел от представшей передо мной картины. Побледнил и сразу за этим побежал прочь, что есть мочи. Теперь можно приписать к списку моих достижений и то, что я играл в догонялки с боссом Еранга. Поправка. в стриме боссами Е ранга. Как они все оказались тут вместе, я понятия не имею, но ничего хорошего мне это не сулило. К своей чести 3 минуты я продержался со своей фурой в 100 м. Но они играли нечестно. Мне приходилось из здания оббегать, а они прямо насквозь пробивались. А пару раз, я готов поклясться, они перепрыгнули мелкие дома. Что меня настигло, я понял, когда нога гиганта прошла в сантиметрах от меня, задевая моё бедное тело потоком воздуха. Я даже толком не успел, как уже видел приближающуюся здоровенную ступню. Уклониться возможности не было никакой, но не могу поверить, что я это говорю, мне повезло. Инерция от прошлого удара позволила мне пройти прямо в миллиметрах от смерти. Правда, в итоге я всё равно ударился головой в стену, из-за чего пошла кровь. Блин, сколько же дури в этих тварях. Лежать было некогда. Подскочив, я ушёл перекатом в сторону, а изящная ножка, перепутавшая меня с футбольным мячом, отомстила злощатной стене, что пустила мне кровь. Футболисты от этих тварей, как в нашей сборной, по мячу попасть толком не могут, но ногами махают. Но сейчас меня это ничуть не расстраивало. Я, конечно, не ожидал, что мне настолько не повезёт, что я наткнусь аж на трёх легионов, но кое-какие меры на случай, если я окажусь в окружении сотен мёртвых, я подготовил. Думаю, на этих такой подход тоже сработает. Выходя из переката, я засунул руку в инвентарь и вытащил оттуда MGL барабанный грандхамёт с шестью снарядами. Весьма опасная штука, но пускать в худ без необходимости я не хотел, потому и предпочёл убежать на несколько минут назад. Навести на цели, нажать курок я успел быстрее, чем даже сам полагал. Ни один гигант не успел и двинуться, когда в голову первого из них полетел фугасный снаряд. Взрыв был мощным. Головы гиганта как не бывало. Аура внезапнялся. Печаль беда. У меня был выбор: выстрелить ещё раз по второму или попытаться убежать. Я бы, может, и выбрал бы первое, ведь, как известно, лучшая защита это нападение, но тогда меня скорее всего прихлопнул бы оставшийся, поэтому я побежал. Не чтобы попытаться скрыться, а чтобы меня не раздавили уже начавшие двигаться два гиганта. Как и следовало ожидать, боссы побежали за мной. То, что я не могу с ними в скорости соревноваться, я уже понял, и сейчас моей целью было не это. На ходу я засунул руку в инвентарь и вытащил оттуда бочку с порохом. Я таких штук 10 купил из магазина и сразу бросил под ноги бежавшим за мной двоим. Бочка не сразу взорвалась, но это ничего. С разворота нажал на курок, и снаряд вылетел из гранатомёта. Куда стрелять, я и так знал, да и точности особой не требовалось, чтобы порох взорвался. Взрыв был действительно смачным. Если бы меня самого вот взрывной волны не отбросило на десяток метров, явно повредив внутренние органы и устроев мне сотрясение мозга, может, даже и насладился бы зрелищем. Только вот дальше отбежать я бы просто не успел, не говоря уже о том, что и взрыв нужно было устроить прямо под ногами гигантов. Иначе всё бессмысленно. Только и я сейчас умирал. Действительно умирал. Хоркал кровью, из ушей и носа тоже кровь текла. Шум в голове, ничего не слышно. Перед глазами всё плывёт, боль везде, где только можно, и в то же время чувствуется как-то отстранённо. Хорошо хоть успела побежать достаточно, чтобы сам взрыв меня не задел, как и огонь от него. Без этого меня бы на куски разорвало. Хотя и взрывная волна не отстала от меня, просто пощекотав. Мысли были чёткими и ясными, как впрочем всегда и бывает в таких ситуациях. Даже если конкретно в данный момент твои внутренности жрёт какая-то тварь, всё равно мысли текут невероятно чётко. Если осознаёшь скорый конец. Уж я знаю, как это бывает. Наверное, именно поэтому я знал, что должен делать: призвать окошко магазина, купить дофига дорогое зелье и выпить. Десяток секунд, которые я буквально чувствовал, как мои органы восстанавливаются, и ничего приятного в этом не было. И вот я уже в норме. Чего не скажешь о тех двух уроцах? Они не были убиты, но явно были близки к этому состоянию, агонизируя от полученного урона. Я вообще заметил, что огонь на удивление болезненно действует на нежить. Вроде в разных играх и фэнтези для нежити огонь такая же слабость, как и свет, но в лабиринтах ничего такого выявлено не было. Можно ли считать, что это моё открытие? Поднявшись, я поморщился от призрачной боли, но всё же размяв немного плечи, направился в сторону двух гигантов. На ходу отметил, что одежда теперь моя годится в лучшем случае на тряпке. Но это ничего. Вот найду какой-нибудь магазин и буду стильным и красивым. Что-то не туда мои мысли плывут. Давить неживых оказалось весьма просто. Даже обычной очереди из автомата им хватило. Уровень повышен. Все стандартные характеристики плюс 5. Свободные очки плюс 10. Всё же мощная эта штука. Порок. Да и вообще, человек и довольно читерная сволочь. Даже я смог пережить прорыв лишь с помощью человеческих достижений и своего упрямства. Да и не только я один. Здесь были Гаврил и моя сестра со мной в этом аду, и их положение было хуже моего. Победа далась мне весьма дорого. Назили полмиллиона рублей, бочка с порохом и почти полный заряд автомата. Короче говоря, ненужные расходы. А ведь можно было тремя коктейлями Молотова обойтись. Из хорошего я получил шестнадцатый уровень, и семнадцатый не за горами. С такими характеристиками я имею все шансы стать Д-ранговым, если моя сила будет соответствовать ожидаемому уровню. А там глядишь и до С-ранга рукой подать. Смогу выбрать тебе класс и способности. Эх, мечты, мечты. Кстати, интересно, а классы предусмотрены в этой системе? Вроде должны, ведь даже среди авантюристов такое разделение есть. Но если нет, то, возможно, даже лучше будет. Я-то всегда мультиклассом был и ограничивать себя не любил. Вот так и закончилась очередная вылазка вашего дедулева в опасный лабиринт с кучей самых разных тварей. Теперь ему лишь два легиона смерти, допл да сотни воинов смерти осталось убить. А там и свобода, прикидывал я, как буду эту историю своим внукам рассказывать. А что? Мне просто же так я через всё это проходил. Возвращаться в убежище я не стал. В этой части города я ещё не был, так что проверить здесь всё надо бы. Может, что ценное найду, да и магазин одежды тут можно поискать. Разумеется, подобная зачистка сопровождалась убеждением всей нижити, что я только видел. По пути мне и несколько скелетов встретилось, с которыми я не стал играться, расстреляв их из автомата. К сожалению, урон мне это не дало. Обычные мертвецы перестали даже 10% давать, а скелеты теперь дают лишь на полпроцента больше.